Крещение Древней Руси святым князем Владимиром можно рассматривать в различных аспектах. Конечно же, в государственно-политическом, что очень популярно сейчас, в хозяйственно-экономическом. Но на самом деле, как для современников этого события, так и для нас, крещение Руси имеет, прежде всего, духовно-религиозное и культурно-историческое значение. Именно с этой точки зрения мы попытаемся поразмышлять, над историей православной церкви в судьбе нашего Отечества. Если сформулировать кратко значение крещения Руси святым князем Владимиром с культурно-исторической, я бы даже сказал, с цивилизационной точки зрения, по то его можно было бы сформулировать следующим образом. Святой князь Владимир сумел ввести разноплеменную, языческую и в своем язычестве весьма еще примитивную страну христианскую цивилизацию, в ту христианскую цивилизацию, которая существовала в Европе уже около тысячи лет, и которая в особенности в восточной, в юго-восточной её части Византийской империи представляла собой одну из вершин в истории христианской цивилизации как таковой. Действительно, Византия в своей культуре, сумела не просто воцерковить, ввести в парадигму христианского мировоззрения современную ей культуру, но бережно вбирая в себя культуру античную, культуру эллинистическую, культуры ряда восточных народов, она сумела осуществить синтез самых различных культурных традиций в парадигме христианского мировоззрения. Вот почему мы можем говорить о том, что выбор святого князя Владимира предопределил не только религиозную историю нашей страны, но и её культурную историю. Случилось так, что, представляя собой хотя и обширную, но окраинную страну европейского мира, Святой Заяц Владимир принял христианство в той его культурно-исторической форме, которая была наиболее развитой именно в культурном отношении. Более того, на протяжении многих веков Византийской империи выработывалось очень... Оригинальная форма э, сохранения, развития и передачи с поколения в поколение христианской традиции. И вот этой своеобразной матрицей сохранения и передачи христианской традиции, христианской культуры Византии был прежде всего православный храм. с его очень развитым, очень сложным богослужением. Не случайно ведь и ретопись напоминает нам о том, что более всего, что подчисло послов князя Владимира в Константинополе, богослужение в храме Святой Софии, когда они не могли даже понять, на небе они находятся или на земле. Почему же это было именно так? И вот для того, чтобы понять эту особенность как византийской, так и впоследствии древнерусской культуры, нам нужно поговорить немножко о предыстории Крещение Руси в контексте развития византийской цивилизации. В Византии, в особенности после V века, когда латинский язык постепенно перестаёт быть языком государственным, окончательно утверждается в аспектах жизни греческий язык. Язык, знакомый ромеем, как называли себя византийцы, практически с детских лет. На греческом языке говорили и в Афинской академии, которую закрыл, а правильно сказать, реорганизовал император Вестиниан, так и на рыночных площадях, в термах, где проводили время рамейские аристократы, и в монастырских керьях, где предавались молитвенно-аскетическим упражнениям византийские иноки. На греческом языке звучало богослужение, на греческий язык Уже давно была переведена Библия, на греческом языке было написано Евангелие, звучавшее в храмах, на греческом языке произносились проповеди, на греческом языке писали и отцы церкви. Вот почему образованный византиец – это человек, прежде всего изучавший в системе византийских школ не только греческую грамматику, греческое письмо, но изучавший вместе с греческим языком, который осваивался на основе текстов как античных авторов, так и отцов церкви, изучавший в этих школах одновременно с греческим языком философию, литературу, естественные науки, математику, римское право. Изучив греческий язык, духовно, интеллектуально взыскующий византиец, кем бы он ни был, государственным чиновником или монахом, церковным иерархом, или воинам мог при желании читать в оригинале «Отцов церкви». А надо сказать, что православная догматика первого тысячелетия по существу была средоточием христианского вручения, и западная догматика на её фоне в первом тысячелетии была лишь чем-то уже вторичным, хотя и весьма оригинальным. Но наряду вот со святыми отцами – Православный византиец читал с детства знакомых ему античных авторов и писателей, и философов, которые своими изысканными литературными формами в значительной степени влияли и на развитие греческого уже периода Византии языка, в том числе языка богослужебного. И здесь возникает вопрос, а при же здесь, собственно, богослужение? И вот я бы хотел обратить внимание на то, что сложилось в Византии к моменту крещения Руси вот в качестве той матрицы сохранения церковного предания. Это прежде всего храмовое богослужение. Действительно, если мы возьмём те богослужебные книги, по которым, собственно, богослужение и совершается, а это, как мы понимаем, наряду с Евангелием и Апостолом, прежде всего, постные цветная триоди, а кто их? Минеи, служебник и требник. все эти книги написанные по гречески ставили перед собой задачу не просто осуществлять богослужение преображающее душу человеку преображающее мироздание но донести до него основополагающие истины церковного вероучения не случайно в написании атоиков например или цветной триое или особенности послетриоти принимали участие многие ведущие богословы византийской церкви Ну, хотя бы вспомним такого, как преподобный Андамаскин. Содержание богослужебных книг представляло собой собрание очень глубоких богословских догматических истин, осмысленных в категориях эллинистической философии и вложенных в форме изысканной византийской поэзии, восходившей еще к античным авторам. И все это было призвано дать возможность владевшему греческим языком византийцам в процессе богослужения – в слышании вот этих самых текстов, которые читались или пелись, ощутить полноту, воспринять в себя в полноту церковного вероучения. Это была работа, осуществлявшаяся веками и по существу напоминавшая лучшие образцы еще античной культуры, когда в тех же самых диалогах своих философ Платон в поэтические формы облекал самые отвлеченные философские истины. Вот такая форма сохранения и передачи церковного предания выработалась в Византии. Это богослужебные тексты, которые были доступны всем. И, конечно же, когда речь шла об обращении к народам языческим, а надо признать, что византийцы не очень отличались миссионерской активностью. Как правило, воцерковление языческих народов происходило... в рамках Византийской империи в контексте ассимиляции их культурной и политической самой Византийской империи. Так мы до сих пор спорим, например, о том, кем же были святые равноапостольные просветители славянства Мефодий и Кирилл. То ли с детства знавшими хорошо славянский язык ромеями греческого происхождения, то ли рамеями славянского происхождения – эллинизировавшимися еще в поколении своих родителей. Но как бы то ни было, с византийской точки зрения стать христианином означало, прежде всего, стать ромеем. И вот когда речь заходит о соприкосновении Византии с только что возникшими варварскими государствами славян, открывалась совершенно другая перспектива. Византийцы не поставили перед собой задачу христианизировать славянские народы, и в частности Древнюю Русь, приобщив эти народы к традиции греческого языка. Надо сказать, что с давних пор Византия существовала с государствами и народами довольно древними, и в отличие от западной церкви, где существовало учение о трёх священных языках, греческом, латинском и древнееврейском, и только на этих языках многие века считалось и возможно совершать богослужения и читать священное писание. Византийцы знали... о литургических традициях на других древних языках – сирийском, армянском, коптском. И вот тогда, собственно, в IX веке, святые Мефодий и Кирилл предпринимают поразительное начинание. Они пытаются, создав более или менее полноценный литературный славянский язык, способный вместить в себя богатство греческого языка, перевести на этот язык прежде всего – богослужебные книги. Вот те самые книги, в которых, по мнению византийцев, и была заключена вся полнота церковного вероучения. Это была огромная, титаническая работа, и сами Мефодий и Кирилл, конечно, не смогли бы справиться с ней в одиночку. В процессе этой деятельности им приходилось создать целую школу. У них было немало учеников, которые продолжали их дело, сначала в Моравии, потом в Болгарии, И к моменту крещения Руси уже существовал более или менее полный корпус богослужебных книг, переведённый на язык, который впоследствии назовут церковно-славянским языком. Это был литературный славянский язык, никогда до того не существовавший, построенный по принципам греческой грамматики, и который никогда, естественно, не был ни разговорным языком, и письменность которого предполагала, опять-таки, зависимость от языка греческого, глаголица и кириллица. Таким образом, нужно иметь в виду, что к моменту крещения Руси русские христиане могли получить в свое распоряжение я повторяю, весь корпус богослужебных книг, а кто их триодии, минеи, Евангелие апостол, которые были переведены, ну, скажем так, на полупонятным для них славянский литературный язык. При этом надо сказать, что святые Мефодий и Кирилл их ученики не ставили свою целью, например, перевести на славянский язык даже вот весь корпус книг Библии, например, Ветхий Завет. Лишь к концу 15 века на славянский язык будут переведены все книги Ветхого Завета. Не ставили они своей целью и переводить на славянский язык все многочисленные сочинения византийских святых отцов. Они мыслили в своей привычной парадигме, что проникновение в содержание богослужебных книг постепенно откроет для христиан из числа славян полноту церковного вероучения, не задумываясь над тем, что богословская глубина богослужебных книг может быть доступна лишь человеку, уже имеющему определенный уровень просвещенности и, конечно же, все-таки владеющего греческим языком. Но, собственно, в Древней Руси церковная жизнь начиналась не с чтения новообращенными христианами богослужебных книг. Подавляющее большинство христиан новообращенных были неграмотны. Православная церковная жизнь на Руси начиналась с храмового богослужения. И вот здесь я бы хотел, чтобы мы попытались представить себя древнего новокрещенного славянина в храме. Действительно, появившиеся на Руси храмы уже разрушали традиционное представление славян о пространстве. Ведь у них до этого не было известно ничего – кроме, в общем, довольно убогих хижин и более-менее укреплённых деревянных построек вот всех многочисленных городищах, которые находились на пути из Варяг в Греки. Это были довольно примитивные архитектуры. И вот любой храм, деревянный, уж тем более каменный, открывал для новообращенного из язычников славянина совершенно особое пространство, ведь этот храм был построен по древним архитектурным канонам, восходившим ещё к античности. Наконец, переступив порог храма, славянин видел православные иконы, которые не могли не потрясти его воображение. Что было ведомо ему до крещения Руси? Довольно примитивные изображения идолов, преимущественно деревянных. Мы все помним рассказ о статуе Перуна в Киеве «Деревянный, лишь серебряной головой и золотыми усами. Так вот, на место этой примитивного изобразительного искусства языческой кайруси приходила через храмы православная иконопись, вбиравшая в себя практически двухтысячелетний опыт античной, эллинистической, восточной и, собственно, византийской живописи. Наконец, то, что звучало в храме, это тоже было поразительно. Ведь кроме камланий, шаманов, волхвов, доскомороших, дудок и бувнов, славянин не слышал ничего. А здесь, в храме, звучало пение вот того самого актоика, осьмогласника, музыкальные конструкции, которые восходили еще к античной музыке, которая вбирала в себя музыкальные открытия целого созвездия народов Средиземноморья. Это была музыка самого высокого уровня. и она воспринималась славянином, опять-таки, как травение церкви. Наконец, звучавшее слово. Да, оно было, к сожалению, полупонятно для славянина, и это потом будет иметь довольно печальные последствия для развития нашей духовной культуры в целом и в особенности для нашего богословия. Но всё-таки ощущение, пусть и приоткрывавшегося, а не открывавшегося в полной мере, слово Божия, посещала христианина Древней Руси. Он ощущал себя в храме, как в месте, где звучит всё-таки его родной язык. Наконец, имея в виду определённого рода инфантилизм всех вот таких примитивных, не имевших развитой культуры народов, славяне, жившие, в общем-то, в чаде и смраде своих жилищ, Потрясались, как любой подребёнок, наверное, потрясается, и ароматом фемиама, который исходил и скодил в храме, и, конечно же, ароматом Евхаристии. Действительно, переступив порог храма, славянин открывал для себя целый мир. Мир христианский, мир преображённого Христом Божьего творения. Но вот даже в том, что я уже обозначил сейчас, можно увидеть определённого рода проблемы. Да, конечно. То, что для византийцев главная форма церковной жизни была связана с храмовым богослужением, а надо напомнить, что богослужебный устав был очень сложным, богослужебное было исполнено глубочайшего символизма, который многим-то, в общем-то, славян был просто недоступен, то возникает вопрос, а кто же мог совершать это богослужение в Древней Руси? И здесь мы обнаруживаем, на первый взгляд, удивительную особенность. Да, действительно, на Русь приезжали священнослужители, владевшие славянским языком из Византии, из Болгарии, славянского происхождения. Но очень быстро и епископат даже, я уж не говорю о приходском духовенстве и монашестве Древней Руси, стал наполняться именно представителями автохтонного. населения которые были объединены вот именно теперь уже этим новым для них полупонятным, надо сказать, церковно-славянским языком. Освоить его было не так уж сложно, но можно ли было на этом языке понять всю глубину литургического предания, не владея языком греческим, который ведь открывал человеку путь не только к литургическим текстам, но и к тексту всей Библии, к многочисленным сочинениям святых отцов. которые пока оказывались недоступны для славян. Да, конечно, проблема пополнения кадров духовенства в православной церкви решалась легче, чем в католической, в том смысле, что духовенство приходское было женатое, и дети, сыновья священнослужителей занимали их места в храмах, совершая богослужения с детства им знакомые. Но вот в чём заключался парадокс, связанный с культурным статусом приходского священника Древней Руси. Для того, чтобы стать священником, ему практически не нужно было учиться, да учиться было негде. Славянскую грамоту осваивали даже в тех школах, которые стали появляться на Руси, прежде всего читая Псалтирь, Евангелие и Апостол. И на этом всё заканчивалось. Более того, нередки были случаи, когда с детства выраставшие при храмах дети священников наизусть запоминали необходимые тексты и впоследствии становились священниками, даже не владея грамотой. И вот здесь возникает вопрос, а мог ли такой вообще неграмотный или малограмотный умевший считать и писать священник быть полноценным проповедником и миссионером, просветителем и учителем для своей паствы? Последствия будут проходить века, и русские приходские священники так и не будут получать образование, так и будут воспринимать для себя совершение богослужения как воспроизведение, впрочем, правильное, соответствующее с требованиями устава, в своей форме непонятных им самим литургических текстов. Правда, в Древней Руси появляется институт, который в самой-то Византии всегда и задавал тон богословия, монастырское монашество. И мы встречаем среди древнерусских монастырских монахов людей, не только хорошо знавших переведенную на славянский язык книжность византийской церкви, но и греческий язык, открывавший им всю полноту церковного предания. Но их было очень немного, и судьба их после начала монгольского завоевания будет во многом трагичной. Но ведь это были монастырские монахи, а главным воспитателем, просветителем древних славян, обратившихся ко Христу, Продолжал оставаться приходской священник, который из поколения в поколение учился правильно совершать богослужение Он знал, как его совершать, но не знал, почему оно совершается именно так. Мы часто говорим о том, что христианство на Руси распространилось быстро и, в общем, довольно бескровно, о чем свидетельствует практически полное отсутствие мучеников среди православных просветителей миссионеров. Но связано это было не столько с тем, что христианство было усвоено глубоко и свободно, связано это было с тем, что оно было воспринимано во многом поверхностно, и впоследствии церковная жизнь Древней Руси будет происходить довольно двойственно. она будет являть собой типичное двоеверие, когда рудименты языческой религиозности будут сосуществовать веками с плохо понимаемыми, часто истинами, православного вероучения. Древняя Русь оказалась по существу перед проблемой полудоступности ей всей полноты церковного предания, и нередко приходится задумываться над тем, а может быть, если бы не вот этот Поразительный, конечно, в своем величии опыт святых Мефодия и Кирилла. Если бы русское духовенство с самого начала было обязано изучать греческий язык, чтобы быть способными совершать богослужения, возможно бы у нас наше духовенство гораздо быстрее исполнилось бы более глубокого понимания сути православной веры и смогло бы более глубоко привнести ее в сознание своей паствы. Приобщившись к наиболее культурно-богатой форме христианства, существовавшей тогда в мире, Русь оказалась перед неразрешимой практически в тех условиях задачей адекватного глубокого постижения этой культуры. На это должны были потребоваться века. И веками будет происходить мучительный процесс постепенного усвоения не только нашими мирянами, но и нашим духовенством, основополагающих принципов церковной культуры.